глуха из давно забытых в детстве когда-то читенных книг. Утром пошел дождь, первый дождь в этом году, унылый, мелкий, холодный, при котором все вокруг выглядит нудным и противным. И низкое серое небо, и придавленные им тоже как будто посеревшие дома и понившие голые деревни в скверах и грязный снег под ногами. Лабанов приехал в больницу невыспавшийся, и сердитый. Накануне они допоздна совещались в отделе. Да И предстоящий разговор с Семеновым казался сейчас Лабанову не столько трудным, сколько неприятным. Снова видеть его самоуверенную физиономию, слышать истерически наглый крик. «Черт бы тебя побрал вместе со всеми твоими дядями и племянниками, раздраженно думал Лобанов, выбираясь из машины. Ну, погоди у меня. Ночью, в который раз обдумывая эту встречу, Он наметил как будто неплохой план, даже как ему тогда показалось остроумный. Но сейчас, в это хмурое, суровое утро, Лабанов вдруг что-то забеспокоился, что-то неучтенное им в этом предстоящем разговоре и пока совершенно неуловимое. Он остановил машину у ворот и шел мимо мокрых серых корпусов больницы с крупными белыми номерами на торцовых стенах, которые тоже одним своим видом наливали уныне. В окнах бледно желто горели лампы, словно напоминая, что пасмурное, сумрачное это утро еще не утро, и вообще никакого утра не будет, и дня не будет тоже. Ночью Лобанов успел себя не раз отругать за мальчишеские волнения с телефоном, и теперь был полон к себе насмешливого презрения. Но вот показался наконец седьмой корпус. Лобанов свернул к нему по асфальтовой дорожке и позвонил у облупленной дощатой двери. Через несколько минут он уже шел по длинному коридору второго этажа, в халате, накинутом на плечи, следом за толстой пожилой няней. В палатах больные кончали завтракать, и ходячие помогали уносить грязную посуду. Из-под серых байковых халатов у них болтались белые тесемочки кальсон. Молодые, кокетливые сестры в белоснежных шапочках и коротеньких, тщательно отглаженных халатиках озабоченно сновали мимо Лобанова, бросая на него быстрые, любопытные взгляды. На встречу прошёл высокий, седой человек в халате. Его почтительно сопровождала целая свита врачей и сестер. Профессор решил Лобанов. В это время нянечка, тяжело переваливаясь и запыхавшись, подвела его к двери ординаторской и уважительно, со значением произнесла: "Тут они все". Лобанов толкнул дверь. Он сразу узнал палатного врача Семенова, вернее, сразу угадал, что это она. И обойдя всех других, а врачей в комнате было человек шесть или семь, подошел к белокурой женщине, что то дописавшая за столом. Шапочка лежала рядом, и пепельные короткие волосы падали на лоб. Она их нетерпеливо отбросила, подняв голову, когда к ней подошел Лобанов. "Здравствуйте, Лобанов», — коротко произнес он. Она поднялась и с улыбкой протянула руку. "Здравствуйте, Волошина". Коротенький халатик без единой складки, облегавший ее стройную фигурку, детские ямочки на щеках и чуть смещённый взгляд больших серых глаз показали слабоновому неуместными. Как она только мужиков лечит, с неожиданным раздражением подумал он. Так вы хотели поговорить с больным Семеновым, с вашего разрешения? Мы вчера договорились об этом с вашим товарищем, снова улыбнулась Волошина. И комнату приготовили, Пойдемте». Она торопливо сложила бумаги в старенькую папку с тесемочками и направилась к двери. Просто девочка какая-то, неодобрительно подумал Лобанов, следуя за ней. Наталья Михайловна, вы скоро вернетесь?» — окликнула ее одна из врачей. Меня беспокоит вчерашняя кардиограмма Осипова. Вы обещали посмотреть. Да-да, я сейчас. Она порывиста открыла дверь. Теперь они шли рядом по коридору, и Лобанов казался себе страшно неуклюжим рядом с этой легкой маленькой женщиной в белом халате с перепутанными светлыми волосами. Ему все время казалось, что она сейчас убежит от него, спрячется или подняв голову, лукаво улыбнется, и он не будет знать, что тогда делать. С полошами всё время здоровались, то больные, то санитарки, то сестры, и она отвечала приветливо, но всем по-разному. Илабанов старался угадать ее отношения к каждому. Но он успевал только подумать: любит, не любит, любит. И неожиданно смутившись, бросил это занятие. С каждой минутой молодая женщина нравилась ему все больше.